«Среди пассажиров есть детектив?» «Наверняка ослышался», — подумал я. Всё же не так часто можно было услышать подобный вопрос на пассажирском самолёте, летящем на десяти тысячах метров на крейсерской скорости. Я точно либо не так расслышал вопрос, либо вовсе его неправильно понял. Может, высота так влияет? Не, вряд ли. Я отклонил мою идею, и немного успокоился, а затем огляделся по сторонам. К нам шла взволнованная бортпроводница. «Среди пассажиров есть детектив?» «Блин, только не снова. Сколько себя помню, я обладал поистине невероятным даром попадать в неприятности. Наверное, можно сказать, я таким родился. Прогуливаясь по главным улицам, я встревал в различные флешмоба. Я мог идти по переулкам и наткнуться на передачу подозрительно выглядящего белого порошка. Я встречался с одними и теми же копами на многочисленных местах убийств, что мы уже знали друг друга в лицо, и я к тому же всегда числился подозреваемым. А сегодня, так уж получилось, я летел за границу с довольно большим чемоданом, и у меня не было ни малейшего представления о том, что там может быть внутри». По я учился только на втором году обучения средней школы. Быть может, однажды я стану шпионом или каким-нибудь военным. а как же. Я прямо жаждал получить офисную работу в правительстве и возвращаться домой ближе к ночи. Не ожидайте от меня героизма. Договорились? И потому... Конечно, нет. Чего у них вообще стряслось? «Обычно ожидаешь, что звать будут доктора или медсестру. Мы все слышали такие вопросы по телевизору или в комиксах. Есть ли врач в доме? И сейчас вот они, будучи в небе, спрашивают о детективе. В этом нет никакого смысла». Но «Вот в какой ситуации может потребоваться детектив на борту летящего самолета? Не, быть того не может». Я отказывался попадать в еще большие неприятности. Игнорируя приближающуюся бортпроводницу, я закрыл глаза. И тогда -то это и произошло. Да, я детектив. Голос прозвучал так чисто, что я невольно открыл глаза и справа от себя увидел девушку, примерно моего возраста, с поднятой рукой. Короткие волосы из чистого серебра дополняли чарующие голубые глаза, которые затягивали в свои глубины. Она была одета в форму, очевидно сделанную по военному образцу какой-нибудь страны. Цвета под стать самой девушке. Открытые участки кожи под ней мелькали белым, словно снег. Красота её не знала границ, и она скорее походила на инкарнацию ангела. Если посмотреть слово «красота» в словаре, там обязательно всплывет ее имя. Если же пробежаться по имени в интернете, наверняка найдутся изображения цветов, птиц и луны. Вот почему во мне проснулся недюжинный интерес к ее имени. Детектив? Да все равно, мне плевать. Кто она? Вот чего я хотел выяснить. «Как тебя зовут?» так это было следующим, о чём я её спросил. Но даже спустя четыре года я до сих пор не знал, как её звали. По крайней мере, не знал реального имени. Она назвала мне своё прозвище — Сиэста. Она была настоящим детективом, сражающимся с врагами всего мира. После того случая... Я стал её помощником, и мы вместе отправились в путешествие. Слушай, я уничтожу врага прежде, чем тебя подстрелят. Послушай, великий детектив, — обратился к ней я, — ты не хочешь составить план, где мы оба останемся живы? Всё в порядке. Я возьму на себя ответственность и полностью сотру всю историю твоего браузера. Погоди, ты посмотрела историю? Ты увидела мою историю поиска? Со временем мы стали так близки, что легко могли подшучивать друг над другом. Вместе мы провели целых три года в калейдоскопическом приключении. И затем смерть разделила нас. Прошёл год с тех пор. Получается всего четыре. Из нас живым вышел только я. Меня зовут Кимихико Кимизука. И в свои восемнадцать я учусь на последнем году обучения, В старшей школе. Моя жизнь теперь совершенно нормальная. Ничем не примечательная, полная рутины. Спросите, по душе ли мне она? Еще бы. Я не причиняю никому неприятностей. Не причиняю ведь. Как-никак, детектив Сиэста уже мертва.